Черчилль, Даллес, Франко, Бен, 47-й год. То, что сделал Черчилль, вернувшись на остров из поездки в Соединенные Штаты, где он сформулировал свое кредо в Фултоне, несколько удивило столичную прессу. Старик отправился в район Чартвелла, в столь любимый им уголок Британии, и купил 500 акров земли. «Если меня называют бульдогом, — пошутил он, — Попробую научиться охранять стадо племенных коров так же рьяно, как я пытался охранять остров. Через 2 дня он посетил Королевскую академию живописи. Кое что я написал в Америке. Буйство красок Флориды подталкивает к мальверту, хотя значительно приятнее писать дождь. Мелкий сеющий дождь, чашка грога после прогулки под таким дождём кажется верхом блаженства. Ты становящийся апостолом всепрощения и доброты. На открытии вернисажа Черчил пробыл недолго. Пришла избранная публика, те, которые обязаны восхищаться. Его, однако, интересовали реакции горожан. Художник может считать себя состоявшимся только в том случае, если на него валят люди улицы. Холодные аплодисменты снобов убивают живописца. Если картины, книги, фильмы угодны массам, значит это искусство. Или же мы живём среди дебилов, лишённых какого бы то ни было вкуса. Запретить культуру, как и навязать её невозможно, в этом смысле опыт Гитлера более чем поучителен. Все его гении оказались на свалке, а те, кого он называл идиотами и малярами, остались достоянием человечества. Собрав вокруг себя штаб из 10 учёных, военных, журналистов, аналитиков, Черчилль начал готовить главный труд своей жизни. Историю Второй мировой войны. Пожалуй, он более всех других имел основание создать этот труд, ибо был первым объявившим войну Гитлеру в 39 году. Такого рода актив не может быть забыт человечеством. Работал он запойно, диктовал по 30, а то и 40 страниц в день. После завтрака porridge, ломтик сыра, грейпфрут, кофе, устраивался в кабинете, ходил по старому харезмскому ковру, обсыпая себя сизым сигарным дымом. Фразы строил мощный и точёный. В стенографистском парове казалось, что он репетировал текст ночью, так он был отработан и выверен. После обеда спал, в 8 часов вновь начинал работу и до полуночи. В 72 года юношеская неутомимость, спокойный юмор, твёрдая уверенность в том, что проигрыш льей баристам временная неудача, вызванная общественным амоком. Через 3 года пора возвращаться на Даунинг-стрит, работа не в поворот. контролируя каждое слово, каждую свою мысль, Черчилль более всего боялся приоткрыться в главном. Всё то, что он делал после своего поражения на выборах, служило лишь одному попытке столкнуть лбами младшего брата с Россией, ослабить таким образом позиции Америки и в результате этого вернуть острову его былое величие, выдвинув Англию на роль мирового арбитра. Как никто другой он понимал, что и в обвинении России в экспансии на запад есть игра, рассчитанная на американскую некомпетентность и веру в его политическую мудрость. Думая о России, он от чего-то всё чаще и чаще вспоминал молодость, когда, проиграв свои первые выборы в парламент, трудно быть потомком герцога Мальборо, и мировая тенденция начинает поворачиваться к тем лидерам, которые сами были своими предками. Отправился корреспондентом лондонской Morning Post, на юг Африки. Писать репортажи о войне британцев против буров. Он ясно в деталях помнил, как тот бронепоезд, который проводил разведку в тылу буров, в выжженном и безлюдном попал в засаду. Офицеры растерялись. Он, Черчилль, в 899 году ему исполнилось 25 лет. В кругу друзей он тогда шутил, как это страшно, когда тебе уже четверть века. организовал оборону, вывел людей из-под прицельного огня. При возвращении тем не менее попали в плен. Его, как штадского человека, организовавшего оборону и командовавшего стрельбой, должны были расстрелять. Статус военнопленного на него не распространялся, но всё-таки его не казнили. Мы тобой поторгуем, сын лорда, сказали буры. Ты кое-чего стоишь. Человек отчаянной отваги Черчилль совершил побег. Шёл через район военных действий, видел, что принесла буром война. Именно тогда он раз и навсегда усвоил для себя главное: победу на фронте решается состояние тыла. Он понимал сейчас, по прошествии 47 лет, что разорённые районы советов, вся Украина и Белоруссия, половина европейской части России не позволят Сталину, даже если тот и обуреваем мечтой о мировом коммунизме, начать боевые действия, ибо у него нет тыла.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 Кто и как ее прокормит? Кто и где ее разместит? Понимал он и то, что идти к Ла-Маншу, оставив в своем тылу Германию, было безумием, началом краха советской системы, гибелью идеологии большевизма. Черчилль внимательно изучал стенограммы, вывезенные Троцким на «Принцевы острова». Речь, в частности, шла о яростной стычке на политбюро между Сталином,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 Утром Далис провёл беседу с лейбористским министром иностранных дел Бивиным. Тот был похож на колобок из докеров, одет подчеркнуто небрежно, ботинки чиненные не только вторые набойки на каблуках, но и заплаточка на том месте, где мизинец, видимо, торчит безъямный палец. Есть такие люди, у которых на ногах не пальцы, а какие-то спаренные пулемёты. С Далисом говорил откровенно, без островных амбиций. Когда речь зашла об Ульдоге, заметил, он думает, что является лидером консервативной партии. Это неверно. Он всего лишь приманка. Да и вообще сейчас внутри консерваторов начал дебатироваться вопрос: является джентльмен Абузи для Тори или наоборот её знаменем? Он не на тех ставит, мистер Далис. Это его нынешний термин. Он увлёкся лошадьми, его скакуны принимают участие во всех наиболее престижных состязаниях. Он совершенно забыл, что кучка посредственностей, которых он ныне привлёк для сотрудничества, была на кону войны именно той силой, которая не пускала его, самого выдающегося деятеля той поры в правительство. Эти люди во многом виноваты, что вторая мировая война началась, мистер Далис. И джентльмен знает это. Но у него уникальная память. Он моментально вычёркивает из неё то, что ему неугодно помнить. Он окружает себя обанкротившимися интеллигентами, которые живут представлениями середины 20-х годов. Но ведь времена меняются, мистер Далисов, и времена меняются. Чёрчил сразу же пригласил Далисова в свою конюшню. Увлечённо рассказывал, что сейчас у него работают два онколога, изучают свойства конского пота и навоза для купирования раковых заболеваний. Похвастался жеребцом Лидер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 Не будем говорить о делах, господин Черчилль, я хочу угостить вас скромным грузинским ужином. Он хитрец, этот Сталин. Он накачал меня коньяком, я опустился в воспоминания. Он говорил, что во мне пропадает дар великого писателя авантюрных романов. Я сказал, что в нём пропадает талант триначерпия. Коньяк поразителен, застолье великолепно. С тех пор прошло вот уже 5 лет, даже после отставки, русский дипломат привозит мне два ящика коньяка. Я как-то спросил, сколько это будет продолжаться. Мне ответили: "Пока вы живы, сэр". Я ждал, что будет после Фултона. Почему-то мне казалось, что дядя Джо прекратит свои поставки. Представьте себе моё удивление, когда я вернулся от вас, в холле стояло шесть ящиков. По мне можно открывать винную торговлю. За обедом далис расхваливал коньяк Сталина, расспрашивал бульдога о его впечатлениях, когда Он оставался с русским диктатором один на один. Черчилль отвечал не сразу, тщательно выверяя фразы, стал ловить в себе на мысль, что говорит так, будто в комнате есть кто-то ещё, постоянно записывающий каждое его слово для истории. Стыдно, нарушение норм островного демократизма. К явлению по имени Сталин просто так относиться нельзя. Он объект до пристального изучения. Мы изучаем его довольно тщательно.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 Один из моих кинографистов задержался в кабинете Сталина, вышел следом за ним. Сталин между прочим ходит к радости, ступает неслышно, как тигр перед прыжком. Все репортёры и фотокорреспонденты с операторами были оттеснены охраной, остался только один. Самый известный в России мистер Кармен. Еле-ко запомнил его имя, потому что он передавал нашему кинопрокату свои плёнки из Испании во время войны. Кармен убирал свою аппаратуру и вдруг увидел Сталина, который шёл словно ритм третий, свет, тень, свет, день. Он бросился было доставать из чехла свою камеру, а Сталин, остановившись возле него, сделал руками так, словно взял арбуз, повертев его и чуть издевательски спросил: "Что, руки чешутся?" И пошёл сквозь свет и тень к выходу. Далее заметил Роныли поздно выстоите работы для кино, сэр. Потом к герцогу Мальборо не прощают занятия живописью, сказал Черчилль. А уж кинематограф? Нет, меня отренит общество. А я его вы пока ещё не могу жить без общения со своими. Далису вдруг рассмеялся. Интересно, а вы, когда шли тем же коридором, сквозь свет и тень, кого вы себе напоминали? Сталин, Ричард III. А вы? "Я напоминал себе Черчилля", ответил бульдог. "Я не нуждаюсь в исторических параллелях". За кофе дали и аккуратно поинтересовался: "Как вы думаете, Юин, на предстоящих выборах победит наш Дюи или же вы всё-таки допускаете переизбрание демократов Труммана?" Черчилль не сразу ответил на этот вопрос, он следил за тем, что происходило в Штатах с салчным интересом. Он знал, какое сокрушительное поражение республиканцы Дьюи и Даллеса нанесли демократам Труммана во время выборов в Конгресс. Его люди сообщали, что левая группа демократов, близкая к покойному Рузвельту, провела ряд встреч с генералом Айзенхауэром, избранным президентом Колумбийского университета. Самый популярный военачальник Запада может и должен быть президентом страны от демократов. Черчиллю было известно, что об этом немедленно сообщили Труммону. И тут пригласил Айка на ланч. Более того, из кругов близких к генералу Черчилль знал, что во время этого ланча Трумэн был грустен, жаловался на то, что конгресс и сенат подвергают его травле. Нет ничего утомительнее должности президента в этой стране, генерал. Завидую военным, приказ есть приказ, никаких дискуссий. Я же нахожусь под прицельным огнём противников, которые не брезгуют ничем. Они идут даже на то, чтобы попрекать меня связями со старым добрым томом Пендергастом, называя его гангстером, а меня его ставленником. Если уж я высоко ценю вас, генерал, я преклоняюсь перед вашим военным гением, я понимаю, что вы заслужили право на поклонение нации и заслуженный отдых, но, может быть, вам попробовать выдвинуть свою кандидатуру на пост президента этой страны. В конечном счёте надо уметь идти на жертвы во имя народа и демократии. Искушенный в аппаратной интриге Трумэн такого рода пассажем вынудил Эйзенхауэра отказаться от выдвижения своей кандидатуры. Демократический съезд назвал его кандидатом в президенты, республиканцы с подачи Даллеса губернатора Томаса Дьюи, опрос общественного мнения, проведенный Галлопом, дал ошеломительные результаты. 80% американцев поддержали республиканского кандидата. Видите ли, — ответил, наконец, Черчилль. — Как это ни странно, я бы желал победы Трумэну, хотя ваша концепция импонирует мне значительно больше. То есть, Далес удивился, как всякий американец, он привык к логике и пробойной точности линии. Разве можно симпатизировать одной концепции, а желать победы носителю другой? — Мавр должен сделать свое дело. Медленно по слогам отчеканил Черчилль. — Именно так... Так, Джон. Во-первых, как мне известно, Траммн намерен запросить у Конгресса 400 миллионов долларов на военную помощь Турции и Греции. А это означает развёртывание американских войск на границах с Россией, что вызовет бурю негодования в Европе. Да и в левых кругах Америки, у людей того же вице-президента Уоллеса, он слепок всеми нами обожаемого Рузвельта. Так пусть этот шаг проведут демократы Траммна, а не республиканцы Дьюи и Даллеса. Оставьте себе поле для маневра. Это всегда таит в себе непредсказуемые выгоды. Во-вторых, государственный секретарь Бирнс говорил мне совершенно определенно. Уже в начале осени 45-го года, то есть за пять месяцев до того, как Советы начали травить меня в прессе, придумав пугающий, несколько наивный термин «поджигателя войны» — «Это я-то поджигатель войны», — в голосе Черчилля слышалась обида. «Я...» который первый бросил перчатку в лицо Гитлеру и возглавил борьбу против тирании на европейском континенте. Трумэн сказал, что необходимо дать понять Сталину, в нашей внешней политике произошли кардинальные перемены. Вместо сотрудничества, на которое наивно уповал самый добрый человек XX века, мой друг Рузовит, следует разворачивать жесткую политику сдерживания русского влияния в Европе. Следовательно, не я, Не Остров подвигли мир на конфронтацию с Советами, а именно Гарри Трумэн. Пусть он продолжает эту работу, Джон, пусть. Погодите, пройдет немного времени, и я вернусь на Даунинг-стрит. Как раз в тот год вы и возглавите внешнеполитическую тенденцию штатов. Мы тогда сможем договориться, если не со Сталином. Но он слишком уверовал в свое величие после того, как двадцать миллионов русских сделали его творцом победы. То с его последователями... Не думать, что они лишены своей точки зрения. Не считать, что они легко простили Сталину чистки и гибель своих друзей. Теперь третье. Мне рассказывали, что Трумман, начав подготовку к кампании, пригласил на завтрак отца вашей бомбы, Баба Оппенгеймера. Я уж не знаю, как протекала беседа, но мне известно, что по окончании встречи Трумман был очень раздражён. И я не хочу больше видеть этого дурака. Не этот чёрт их идёт, взрывал бомбу в Хиросиме, а я. От его истерик меня мутит, баба, истеричная здоровная баба. Икий, страдалец по цивилизации. Я не желаю слышать его синогагальные причитания раз и навсегда. Это соответствует истине, или информация следует быть отнесена к разряду хорошо сработанных слухов? Далис внимательно посмотрел своими ледяными глазами в добрые постоянно смеющиеся, чуть выпученные глаза с изумрением. Ваша информация абсолютно. Трумэн сказал Дину Ачесону именно эти слова. Как вы понимаете, я это услышал не от Ачесона, а раскрутить на всю Америку. Джон, пусть слова Трумэна станут достоянием гласности. Я ведь знаю, что ещё во время войны, накануне взрывы в Хиросиме, генерал Грофс провёл среди своих атомщиков тест Стоит ли взрывать штуку? Только 15% вопрошающих из 150 создателей бомбы высказались за взрыв, разве нет? 14 ответил Далис. 14, цар. Вот видите, как я сказал, Трумэн намерен пригласить на ужин Альберта Эйнштейна. Старик активный противник бомбы, значит, он будет говорить с ним о мирных исследованиях атомного ядра. Пусть. Тем легче будет вам. когда вы придете к власти профинансировать новые исследования по созданию ядерного оружия против русской угрозы. Против русской угрозы, — повторил Далес, вздохнув. К сожалению, фактически мы не вправе упрекнуть Сталина ни в одном шаге, который бы противоречил соглашениям в Ялте и Потсдаме. В 45-м он мог покатиться до Ла-Манша, а сейчас Черчилль покачал головой. Он не мог покатиться до Ла-Манша. И тогда Джон, потому что Россия лежала в руинах, не вас, не меня не устраивает, что он укрепился в Восточной Европе. Если вы сможете вытолкнуть всех его дипломатов из Латинской Америки, Сталин начнёт аналогичные мероприятия в Праге, Будапеште и Варшаве. Крутой характер генералищуму самоугодный русским, привыкшим к сильной руке монарха, вызовет глубинные негативные реакции в восточноевропейских странах, поверьте. Чем жёстче вы А точнее Трумэн опозорите сталинских дипломатов в Латинской Америке. Тем надёжнее сможете заблокировать коммунистов во Франции и Италии, тем яростнее будет реакция Сталина, что и требовалось доказать. И последнее. Мне нравится, как администрация работает на юге вашего континента. Я жду межамериканского совещания, которое провозгласит большевизм главным врагом Северной и Южной Америки. Где Трумэн намерен проводить эту конференцию? Ну, в Колумбии. — ответил Даллес. — Или в Венесуэле. Черчилль покачал головой. — Сделайте все возможное, чтобы это произошло в Бразилии, Джон. Единственная страна от тропиков Мексики и до льдов Чили и Аргентины, которая говорит не по-испански. Это Бразилия. В Латинской Америке будут происходить процессы, подобные тем, что когда-то вызрели в Содружестве наций. Пусть небрежение к испанскому языку ляжет грузом ненависти на Трумэна, когда придете вы и проведете новую конференцию в испаноговорящей стране. Это поможет вам учитывать амбиции испаноговорящего мира. И еще одно, раз уж речь зашла об испаноговорящем мире. Я внимательно следил за выступлениями Громыка в Совете Безопасности против режима Франко. Я помню этого молодого русского посла по Ялте и Потсдаму. Он обладает даром историка, что весьма опасно. И хваткой Литвиновской школы. В отличие от Молотова, он не начинается, нет. Он предлагает альтернативы, навязывает дискуссию и весьма убедительно оперирует доводами. Если будут приняты его предложения до конца рассторгнуть дипломатические отношения с Франко, делу европейского сообщества нанесут непоправимый урон. Вы единственно последовательной антибольшевистской силой на континенте является ныне этот отвратительный сукин сын, ставленник муссолини и гитлера. Такова правда, и мы не имеем права закрывать на неё глаза. Я знаю, что ваш брат талант, которого и высокое мужество, проявленные в борьбе против гитлеризма, я высоко оценю. Дружит с полковником Бенном, и тот обладает в Испании абсолютными связями. Кому как не Бенну подсказать Франко? Уж что он продемонстрирует Объединённым Нациям единству испанцев его поддержку. Как диктатор, возглавляющий тоталитарное государство, где партия организована в министерство фаланги, он полностью управляет ситуацией. Пусть поставит спектакль. К сожалению, в борьбе против советов мы не можем исключать Франко, как от негосадно. Всё же фашист всегда станет фашистом. Эволюции невозможно. Далис довольно долго терпел монолог Черчилля, не выдержал наконец, заметьте, В той книге, которую вы закончили в 38-ом, ваша концепция была точно такой же: объединённая Европа договаривается с Германией и наносит удар по советам. Черчилль удивлённо покачал головой. Вы меня с кем-то путаете, Джон. Я никогда не считал возможным блок с Гитлером. Далес посмотрел на Черчилля с изумлением. Тот однако говорил совершенно серьёзно, и даже какая-то тень недоумённой обиды появилась в его красивых, выразительных глазах.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 этого неуловимого жеста было достаточно, чтобы Окей немедленно удалились. За спиной Кудильи остался лишь двухметровый Диас, шеф личной охраны. Бен вопросительно посмотрел на генералиссимуса. Он глух и нем, заметил диктатор. И я не вправе отослать его. Возможно, трение с кабинетом. По решению правительства я не имею права встречаться с кем бы то ни было вне присутствия Диаса. Ну что ж, кивнул Бен. Не будем ссориться с правительством. Так вот, я принёс вам срочное сообщение от тех, кого вы называете своими врагами. Это сообщение, тем не менее, сформулировано в Лондоне и Вашингтоне людьми, которые желают Испании добра. Словом, вам советуют ответить на выступление русского посла Громыкова в Совете Безопасности немедленной и мощной демонстрацией народа в поддержку вашего режима. Моего режима. удивлённо переспросил Франко Режимы личной власти свойственны тоталитарным государствам тогда как Испания демократическая страна где каждому гражданину гарантирована свобода слова и вероисповедания Да мы были вынуждены временно запретить забастовки но это форма борьбы против коммунизма Да мы временно ограничили деятельность газет оппозиции опять-таки по этой же причине Москва использует злейших врагов Испании, масонов, в борьбе против нашего народа. Однако наша профсоюзная пресса, в первую очередь Арриба, критикует предпринимателей и нерадивых чиновников администрации со всей резкостью, которая необходима в борьбе с коррумпированным злом. — Кому он врет? — подумал Бен. — Сибирь мне. — А может, он верит в то, что говорит? Десять лет все приближенные толдычат ему эти слова. Почему бы не разрешить себе уверовать в них? Один миллион испанцев он расстрелял, два миллиона пропустил через концлагеря, десять процентов населения задавлено страхом. Конечно, не готовы его славить, лишь бы не очутиться в Карабанчеле, в тюрьме в Мадриде. Смешно. Как оказывается, просто создать иллюзию народной любви. Побольше пострелять и надежно посадить за решетку. Остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франко в Латинской Америке, так ведь нет. Индейская кровь, индейцы лишены страха. Первородный грех свободолюбия. Генералиссимус, ваши друзья ждут немедленных массовых манифестаций народа против вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела Испании. — Я не боюсь интервенции, — ответил Франко. — Да вы на нее не решитесь. Конгресс будет дискутировать, потом сенат пройдёт год. В это время Сталин войдёт в Париж. И вы пришлёте сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на европейском континенте. Речь идёт не об интервенции, ответил Брен. Мы думаем включить Испанию в число государств наравне с Турцией, Грецией, Италией, которым будет оказана самая широкая экономическая помощь. Я обязан поделиться с вами конфиденциальной информацией. Генерал-маршал готовит план, который вдохнет жизнь во все страны Западной Европы. Расцвет Запада будет противопоставлен карточной системе Востока. Через три дня с раннего утра сотни тысяч мадриленьяс начали стекаться на Плассе де Ориенте. Даже площадь была выбрана Алькальдом Мадридом и Рене Торресом не без умысла. Народ поддерживает своего генералиссимуса на Восточной площади. Испания таким образом заявляет себя бастионом Запада. Здесь генералиссимус и обратился к нации. Ни одна сила в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны. Это вызов великим принципам демократии и свободы, которым всегда следовало, следует и будет следовать Испания. Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество, всё общее благоденствие. Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом. Восторженные рёв толпы, крики "Франко, Франко, Франко" продолжались несколько минут. Через час все радиостанции мира передали сообщения об этом фантастическом митинге в поддержку Каудилио. Пол миллиона человек продемонстрировали свою верность диктатору свободы и национального возрождения. Через 3 дня Франко выступил в Сарагосе. На митинг было рекомендовано прийти 600.000 человек. Впрочем, подавляющее большинство пришло добровольно. Даже те, которые всего 10 лет назад носили на груди портреты Дурути и Ларго Кабальеро. Ах, память, память. Мы должны сказать прямо и без замеников, "Мы живём в мире, который находится на грани новой войны", провозгласил Франко. Вопрос лишь в том, чтобы точно просчитать наиболее выгодный момент для того, чтобы её объявить. Через несколько дней сенатор Оконский внёс предложение об оказании экономической помощи Франко и развитии с Испанией торговых и культурных отношений. По всем европейским столицам прокатились мощные демонстрации протеста. 2 миллиарда долларов на развитие фашизма. Позор белому дому. Франко принял группу экспертов из Парижа, посмеиваясь, спросил: "Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы?" Ильи коммунистический подпивал Деголь получил приказы из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику. Долго ли он её сможет проводить? Мы же отныне союзники Соединённых Штатов, хотят от того в Париже или нет. Когда Бен улетал в Нью-Йорк, его провожал адмирал Карреро Бланко, самый доверенный друг генералиссимуса, не скрывавший и поные своих симпатий к Гитлеру. Это был великий стратег, великий антикоммунист, великий антимасон, если б не его чрезмерная строгость против евреев, он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени. Бен бенте интересовался о Россию. Карера Бланку убеждённо ответил: "Он был слишком мягок со славянами. Там была необходим ещё более устрашающая жестокость. Пройдёт пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов. И ещё. Евреи играли большую роль в противостоянии фюреру. Они занимали большие посты в Кремле. Если бы Гитлер гарантировал им свободу, Россия бы распалась, как карточный домик". Русские не умеют управлять сами собой, им нужны иностранные инструкторы, неполноценная нация. Бен посмеялся. А как же объяснить феномен Толстого, Чеховского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева? Карреро Бланко не был готов к ответу. Эти имена ему были плохо известны. Однако он усмехнулся. Поскребите этих людей и увидите, что русской крови в них практически не было. Бен рассердился. А в Эль-Греко была испанская кровь, адмирал? Уже возле трапа самолета, Бен летал на новеньком Локхиде, Кареро Бланко сказал. — Полковник, ваши люди почему-то оберегают некоего русского агента в Аргентине, очень высокого уровня и достаточно компетентного. Нам неизвестны ваши планы, вы нас в них не посвящаете, но вполне серьезные люди, конструирующие внешнеполитические аспекты государственной безопасности. а ей грозит большевизм и ничто другое. Считают, что далее рисковать нельзя. Этот человек должен быть нейтрализован. — Кого вы имеете в виду? — удивился Бен. — Некоего Макса Брунна, полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине. — В первый раз слышу это имя, адмирал, — ответил Бен. — Спасибо за информацию. Я переговорю с моими друзьями.